не только плохое, но и хорошее. После разговора с Чимми о людях, которые причиняют вред и страдания друг другу, Юньжу почувствовала упадок сил. Ей бы хотелось возбодриться, но тело не слушалось. Иногда кажется, что жизнь наладилась, а потом снова впадаешь в уныние. В такие моменты она обычно бродила возле книжного, напивая себе что-нибудь под нос или похлопывая ладонями по щекам, чтобы хоть как-то прогнать мысли о прошлом. Ей вспомнились слова, которые однажды сказала мама. Она всегда была на его стороне, вместо того, чтобы поддержать дочь. Приходя к ним рано утром, мама готовила завтрак не для неё, а для зятя. Тот молча наблюдал, Как она накрывает на стол и отчитывает дочь. Когда теща уходила, он интересовался у Юнджу, все ли в порядке. Ей тогда хотелось сказать ему: «Это ты сейчас у меня спрашиваешь». Но она лишь молча кивала. Знаешь, сколько людей пострадают из-за тебя? Трясла ее за плечи мама. Когда Юнджу сообщила ей, что они с мужем разводятся, Мама чуть было не ударила ее. После того дня они не виделись. Что плохого я сделала тебе, мама? Этот вопрос мучил ее каждый раз, когда она вспоминала те слова. Ее израненная душа продолжала болеть и кровоточить. Гвоздь забитый в нее никак не вытаскивался. Воспоминания о маме... заставляли Юньчжу сомневаться, что в мире есть хотя бы один человек, который стоит на её стороне. В моменты полного отчаяния она садилась и всеми силами мысленно возвращалась к тому, что давало ей силы жить. Это было нелегко, но другого выбора не оставалось. К счастью, сегодня в магазин пришла Чон Со. Убедившись, что срочных дел нет, Йон-Джу села перед ней и наблюдала за тем, как гостья вяжет. С того момента, как Чон-Со подарила магазину губки, она стала приходить почти каждый день. Поначалу просто сидела, но совсем скоро взялась за очередную работу. На этот раз шарф. «Мне они нравятся очень длинные. Несколько раз оберну, и достаточно?» поделилась Чон-Со. Йон-Джу дотронулась до шарфа серого цвета, который нельзя было назвать ни тёмным, ни светлым, и спросила. «А что за модель?» «Ммм, самая обычная. Первый раз нужно набить руку, а потом уже можно экспериментировать». «Красивый цвет. Ко всему подойдёт», — похвалила Йон-Джу, поглаживая шарф. «Тоже самый обычный. Серый легко сочетать с другими вещами». Отмахнулась Чон-Со, продолжая ритмично двигать спицами. Йонджу кивнула. Выпустив кончик шарфа из рук, она подпёрла подбородок ладонями и принялась наблюдать за движениями Чонсо. Петли перескакивали со спицы на спицу, напоминая биение сердца. Так же исправно и равномерно. Пока не нагрянули посетители, хозяйке хотелось сидеть рядом и ждать до тех пор, пока шарф не будет готов. Ни в коем случае она не могла пропустить этот момент. Так Ёнджу сможет наконец ощутить, что в этом мире она не одна. Четверг, двадцать два, двадцать два. Личный блок. Иногда я впадаю в отчаяние и чувствую себя самым бесполезным человеком в мире. Я причиняю боль тем людям, которые проявляют ко мне тепло, интерес, любовь. Существует ли кто-то более ненужный, чем тот, кто заставляет окружающих страдать? Сердце замирает при мысли о том, что эти слова про меня. Но когда отчаяние проходит, я понимаю, что просто обычный человек. Как ни крути, это нужно принять. А обычный человек неизменно причиняет боль и страдания окружающим. Мы вместе смеемся и вместе переживаем. Сейчас я читаю книгу Страшного света, и она приносит мне спокойствие. Чтобы показать кому-то, что он нам не безразличен, Мы говорим ему: я на твоей стороне. Да, человек неполноценен и слаб, но совершая хорошие поступки, он, пусть и на мгновение, но становится великим. Единственный друг главной героини книги ученица младшей школы по имени Кванен, снежный шар. Стоит завести его механизм, и полторы минуты внутри будет идти снег. Девочка живет одна, без матери и отца. Не доедает и не может спать, потому что сны ее сильно пугают. Когда падает последняя снежинка, она быстро накрывается одеялом в надежде, что этой ночью не увидит снов. «Пожалуйста, кто-нибудь, спустите пружину, которая заводит эту комнату. Пусть мое дыхание остановится», — умаляет дрожащий от страха ребенок. В какой-то момент в жизни Кванын появляется рассказчик, староста ее класса. Рассказчика отталкивает бедность и одиночество девочки. но в то же время мучают угрозения совести. Однажды он тайком забирает из дома пленочный фотоаппарат, отдает Кванын и говорит, чтобы она продала его и купила себе поесть. Такой жест становится для ребенка желающего собственной смерти лучом света в кромешном мраке. Знаешь, что самое большое может сделать человек? – спросила старосту Кванын. – Спасти другого человека. Не все такие. Поэтому даже если со мной что-то случится, всегда помни, что твоя камера меня уже спасла. Рассказчик в романе обычный человек, как и мы с вами. Мы тоже смотрим в зеркало и спрашиваем себя, счастливы ли мы, но ответа не получаем. Рассказчик забывает про Кванын и даже не сразу узнает ее, когда они встречаются спустя годы. Он не помнит, что когда-то навещал ту несчастную девочку и подарил ей фотоаппарат. Но Кван-Ин ничего не забыла, потому что благодаря этому человеку она обрела силы жить дальше. Вот так мы и становимся спасителями чьих-то жизней. Не в этом ли величие? Закрыв книгу, я задумалась. Хватит считать себя ущербной. Может, и у меня есть шанс. Ведь я тоже могу быть благодетельной и доброжелательной к людям. А значит, во мне есть не только плохое, но и хорошее. Мысль об этом дает мне надежды и силы жить дальше.